Глава 5. Все анимы инков, похожие и разные одновременно. Призрачный сгусток азур со сложной внутренней структурой, как будто состоящий из множества непрерывно движущихся деталей. Наверное, это и есть узор, отпечаток онтоприона, о котором говорила София, колдовство ши, делающее нас бессмертными. А может, это отображение матрицы виртуального когитора? точно знали лишь аниматурги утопии. Однако опыт, полученный в Тимусе при отбраковке сотен душ, позволял мне оценить степень необратимых изменений. Одни порченные анимы выглядели как хищные, агрессивные дивы, на лету меняющие окрас и форму, другие пытались применять о способности, которых не должно быть у нормального инка в бесплотном состоянии, третьи вообще казались аморфными, не имеющими воли к существованию. В нашем случае ситуация чуть сложнее. В клинке анимариуме кота оказалось не густо. Мы ожидали чего угодно – от сонма развоплощённых инков до разъеренного ахримана, и предприняли беспрецедентные меры безопасности: полностью экранированная экстрамерная полость, выдвинутая в космос на манипуляторе звезды, силовые щиты. Обездвиженные тела носителей, скрытый контроль допроса и даже мощный заряд с о поражающим фактором на случай, если что-то пойдет совсем не по плану. Но ничего из этого не пригодилось. Внутри пожирателя таились всего три анимы. Мы аккуратно разделили их, поместив в отдельные герметичные камеры, и начали осторожно исследовать. Право на ошибку не имелось. Она могла обойтись нам слишком дорого. Гранд-координатор мог взять под контроль любого инкостеллара или сформировать системную директиву, если оставить лазейку. У него не могло быть когитора Альфа Плюс. Но, несомненно, он обладал чем-то подобным. Иначе как Гранд-координатор вообще мог взаимодействовать с системой и чужими нейросетями? Вербальные команды — всего лишь оболочка. Настоящие приказы отдавались и активировались с помощью когитора посредством вокс-сигналов. Но для запуска этой функции любому инкарнатору нужен живой носитель с источником. Первые поколения, несколько сотен бессмертных рождённых синей птицей, были настоящей загадкой. Самые старые из всех инкарнаторов. Именно они стояли за подготовкой к вторжению, за 300 лет превратившись в теневое правительство Земли. Как проходило их становление, первое воскрешение — Неизбежная смена тел, карьерный рост и борьба с человеческими подозрениями оставалось только гадать. Эта история, наверняка захватывающая и полная интриги, канула в лету, как и окончательная судьба большинства первопроходцев. Сейчас, спустя 400 лет после импакта, мы пожинали плоды принятых ими решений. Кто знает, как повернулась бы история Земли без их участия и пришла бы вообще чёрная луна из неведомой бездны о пространства. На эти вопросы мы сегодня хотели получить ответы. Но сначала я внимательно изучил запись, снятую в азурическом диапазоне. Номер один — обычная стандартная анима-инкарнатора. Реактивная, изучающая, ищущая выход из замкнутого пространства. Очень любопытная и активная. Словно долго сидела в заперти и теперь наслаждалась свободой. Вторая, с необычной структурой, в которую были вплетены странные теневые сгустки. Подобный окрас я видел у кота. Скорее всего, они означали следы имплантации азурических геномов, изменивших условный отпечаток анимы. Это не считалось фатальным дефектом. Хотя необратимые модификации могли проявиться при последующем развитии источника. Эта душа вела себя спокойно. Трижды облетев узилище, она замерла на месте, словно медитируя. А вот третья отличалась от них. Внутренний рисунок выглядел иначе. Я не мог внятно объяснить, чем именно. То ли некой размытостью, то ли упрощённостью структуры, то ли странной пульсацией. И поведение, откровенно агрессивное. Анима, стремительно обследовав место, Закружилась вокруг двух других, преследуя их. Через некоторое время их рассадили. Но враждебная активность не исчезла. Она не нравилась мне больше других. «Номер три», — наконец сказал я. «Если здесь и есть анимогрант координатора то это она». «Возможно, возможно», — задумчиво промурлыкала Арахна. «Но предлагаю действовать методом исключения. От простого к сложному. Вы готовы?» «Да. Одержимая, кажется, немного нервничала. Её легко понять. Сама виртуальная Арахна не будет участвовать в процессе непосредственно. Ниточка связи между её голограммой и цу звезды может послужить нежелательным мостиком во внешний мир. Поэтому контактировать с пленниками Меркатора будут другие. Как и она, я бы с огромным удовольствием ещё раз посмотрел в глаза гранд-координатору и задал нужные вопросы. Но, увы... Это слишком рискованно. Только запись, только голограмма и удаленный просмотр после того, как все будет проанализировано на предмет враждебных закладок. Двое одержимых, эфир, чуть ли не единственный выживший из ренегатов заклинателей и хида, техномант, имеющий необходимые способности, синхронно вошли в экстромерность. Они получили все инструкции, и транслокационный лифт захлопнулся, отрезав их от остального мира. Ближайшие 12 часов им предстоит провести там, оживляя и допрашивая подследственных. Периодически они будут формировать инфопакеты, а арахно принимать и проверять их. На контроле Гремлин и Протей, ещё двое одержимых на случай форс-мажора. Нет ничего хуже тревожного ожидания. Несколько часов невидимого допроса показались самыми долгими в жизни. Даже максимальные психофизиологические апгрейды, доступные инкарнаторам, не полностью избавляли от человеческих слабостей. Наконец, первые данные из экстрамерности были обработаны. Вторые и третьи тоже. Затем на связь со мной, находящимся на командном мостике звезды, вышла Арахна. Её голограмма засветилась рядом с центральной консолью. Одержимое выглядело усталой, но очень довольной. — Мы всё сделали, Грей. Я выдохнул. — Он... — Там был? — Да мрачно кивнула Арахна. «Номер три. Ты не ошибся». «Как всё прошло?» «Относительно нормально». Она чуть вымученно усмехнулась. «У нас, знаешь ли, обширный опыт в таких делах». В этом, помня Эвелин Мэйл и её пыточный трейлер, я ни капли не сомневался. Если кто и мог разговаривать грант-координатора, то это одержимое, ставшие в глазах всего мира чудовищами и предателями... Именно благодаря ему. Удар по городу и резня на Совете, гражданская война инков Стеллара — непростительные вещи. Я, честно говоря, отнюдь не завидовал командору звезды. Он показал свою сущность, когда отключил звёздный выстрел и нарушил формацию небесного удара. Сколько высоких соображений не приводив в собственное оправдание. За этим поступком стояла обычная трусость, боязнь окончательной смерти. «А значит, если подержать его на краю, вполне можно разговорить. И одержимые, владеющие тактикой оперативного допроса, должны были справиться». «Мы идентифицировали всех. С кого начнём?» — деловито спросила Арахна. «Передо мной засветилась голограмма с тремя цилиндрами анимариумами, помеченными разными номерами. Давай с самого первого, чтобы не возвращаться. Номер один — Андре Инглинг» позывной «Два пальца», выходец из тиранов, ещё с тех времён, когда они правили Франкией. Потом осел в Неолиберти. Известный в узких кругах тип некогда считался самым крутым техномантом архипелага. Я слышал, он охотился на кошек. Какие-то странные счёты. Пропал ещё до нашего похода на Чёрную Луну. Я кивнул. Так назывались наиболее крупные острова к югу от Авалона остатки европейского архипелага. Мутные места с нехорошей славой, которые иные, впрочем, посчитали раем на земле. Находящиеся на перепутии торговых путей между городом Сайберией и субконтинентами Африки, достаточно густонаселённые, они давно стали приютом местной вольницы. Полушив, полупиратов, невообразимой смеси людей из разных концов земли. Поговаривали, что, несмотря на полную анархию, царившую в Неолиберти, крупнейшем поселении Архипелага, там очень велико влияние кошек. Торговый клан любит мутную воду. И в тех местах кошки или их марионетки стали мафиозной структурой, контролирующей всё и вся в целях своей выгоды. Город никогда не пробовал взять Архипелаг под свой контроль. Ни Прометей, ни Шопот. И я прекрасно понимал, почему. Бороться с этим спрутом абсолютно бессмысленно. «Я думала, всех тиранов давным-давно перебили», — продолжала Арахна. «Но этот живой, судя по всему, в здравом уме, хоть и сдвинутый немного. Видеопротокол допроса у тебя, там какие-то старые разборки. Сам решай, что с ним делать». Изгои из давным-давно распавшегося недогосударства инков, которое оставило за собой шлейф недобрых легенд, не представлял большого интереса. Я мгновенно проверил данные архива. Да, изгой. Клеймо D.O.A. — целый ворох скверных грешков. Вражда с Первым легионом. Разбойные нападения, массовые убийства, пытки, изнасилования, торговля людьми. Ещё один отмороженный доброволец в Первый легион. Впрочем, он мог оказаться полезным, если охотился на кошек и в результате попал в плен их главы значит был чем-то важен для торговца там ведь сидели vip персоны иначе теневой клинок оказался бы переполнен душами я сомневался что кот пускал его вход всего три раза хорошо разберемся вторая анима там все просто арахна выдавила бледную улыбку уверен ты догадался сам мора да он ее не убил не могу сказать что рада этому факту Арахна зябко передёрнула плечами. «Тяжёлый, — вышел допрос, Грей. Она нас ненавидит. И тебя тоже считает предателем. Если решишь её освободить, будь очень осторожен». Я медленно кивнул. Мора, несмотря на верность системе Стеллара, отличалась абсолютной непримиримостью. Догмы не дадут ей работать вместе с заражёнными Умброй. Разрушенной купы и судьба его узников станут непреодолимой преградой между нами. Или нет? Эту дилемму требовалось решить, но не сейчас. «Хорошо, я возьму Мору на себя», — произнёс я. «Что с гранд-координатором? Удалось узнать что-то новое?» «На самом деле, не очень», — скривилась Арахна. «Впрочем, смотри сам». Не дожидаясь моего согласия, она развернула голограмму. Тёмная глубина экстрамерности и прикованное к чёрной поверхности полуобнажённое тело. Оно принадлежало худощавому, измождённому юноше. Почти подростку, судя по татуировкам и следам от пирсинга на лице из бродяг. Их мёртвые тела после битвы за город изрядно пополнили криоцентр. Его руки, ноги и шею охватывали береливые браслеты. Очень знакомый страж, полностью блокирующий А способности и запирающий душу инка в носителе. Только что ожившее тело неловко дёргалось, пытаясь вырваться. Но у него ничего не получалось. Я вдруг вспомнил допрос Ворона. Тот в подобном состоянии ухитрился освободиться, сломав себе кисть. Грант-координатор, очевидно, не владел такими навыками. Да и как он мог их приобрести без Азур в тепличных условиях Звезды? Немного подергавшись, он хрипло выдавил в молчаливую пустоту несколько слов. Но изображение внезапно замерцало белым шумом и вернулось после временной лакуны когда Ехидна и Эфир уже начали допрос. «Что он говорит?» — спросил я. «Почему ты удалила часть записи?» «Он пытается с помощью вербальных команд активировать скрытую директиву», — не моргнув глазом, ответила Арахна. «Думаю, это лингвистический пароль, который может запустить закладку нейропломбу у любого инкарнатора Стеллара. Скорее всего, это некий код безопасности, добавленный в систему. Возможно, он может завирусить всю систему, Очень опасная штука. Поэтому я стёрла всё, что вызывает малейшие подозрения. Так надёжнее. Но ты и другие одержимые его слышали, — медленно произнёс я. И что с того? — невинно хлопнула ресницами Арахна. Думаю, он имеет силу, отданный только инком с полномочиями администратора системы. Работает так же, как твой нейростраж. В любом случае, мы его слышали, да. Но мы же доверяем друг другу, правда? Хорошо, продолжаем. Видео оказалось значительно урезанным, Одержимое безжалостно выморола целые куски. Я увидел самого себя, голограмму Легата Грея, записанное пленнику сообщение и поразился разнице, произошедшей за неполный год. Тот Грей, что попал в Тимусы, даже тот Грей, что отправился в самоубийственную миссию на звезду, были совсем другими. Этот же светоносный инк, решительный и даже немного грозный, гораздо больше напоминал старого Прометея. От внешнего сходства уже никуда не деться, хоть оно и никогда не станет стопроцентным. «Значит, вы подстраховались!» Допрашиваемый издал странный звук. «Думаете, что победили?» «Да, твои штуки на нас не подействуют. Назови своё имя и позывной. Вы... «Уже знаете. Назови своё имя. Вы дураки, глупые марионетки, как и он!» Прикованный с трудом осваивал новый артикуляционный аппарат. «Вас заразили и используют. Все ваши действия просчитаны». Ихидно. Чёрная когтистая тень в маске появилась из мрака и наотмашь ударила его, заставив замолчать. Смачно врезала, с оттяжечкой. Я даже невольно дёрнул головой. Лицо Гранд-Координатора оказалось мгновенно располосовано когтями на её железной перчатке. Раны неприятно задымились. Это наверняка было очень больно. Но не убедило пленника сотрудничать. Застанав, и сплюнув кровью, он произнёс. «Вам!» Просто повезло, что Рашидов понял, как действовать. Я не знал, что он с вами, что он вообще выжил в той кутерьме». Небольшая пауза. Допрашиваемые не получили на этот счёт никаких инструкций. «Кто такой Рашидов? Он имеет в виду главу кошек?» Фамилия была очень знакомой, и Мико тут же отозвалась. Существует так называемая концепция Рашидова-Шварца. О ней почти ничего не известно. В основном упоминается в перекрёстных ссылках научных исследований по А-физике и транслокации. «Я снова остановил изображение. Вопросительно взглянул на Арахну. Ты понимаешь, о ком он говорит? Кто такой Рашидов? Один из отцов теории теней Астафатида», — усмехнулась одержимая. «Что ты о нём знаешь?» почти ничего неизвестно даже один это человек или двое Первоисточника не сохранилось только упоминание считается что теория теней Рашидова Шварца это азур физическая теория апокрив разработанная задолго до импакта описывает виды взаимодействия о энергии и пространства идет в разрез с основополагающими концепциями но суть не в этом сам понимаешь, что во времена утопии а энергию полноценно могли изучать только первые инки. Получается, что наш меркатор, возможно, арахна, медленно кивнул я. вполне возможно. Если глава кошек действительно принадлежал к плеяде первых инков, это очень многое объясняло. Например, двойное дно торгового клана, их ресурсы и необычные возможности. У него тоже было время подготовиться, и действовал он, скорее всего, абсолютно независимо от прочих. Не удивлюсь, если и тогда потерялся и вел свою игру. Но он принадлежал к системе Стеллара, явно имел когитора и реагировал на директивы. Я смог обнулить его. Что-то тут не било. Грей. Возможно, наша версия о том, что первое поколение инков не имело нейросетей, ошибочная. Да, нас, я сейчас говорю о модели Альфа Плюс, внедряли в жерли в процессе инкарнации. Но у основной партии кагиторов наверняка имелись рабочие прототипы. Почему образу и подобию создали нас? Их где-то тестировали, проверяли взаимодействие с системой стелара и ядром. Логично предположить, что первое поколение инков обкатала технологию виртуального кодитора на себе. «Их тестировали на нас, экспериментальной группе инкарнаторов на звезде», — мысленно парировал я. «Мико, имплантация виртуальной нейросети невозможна без полного стирания личности». Виртуальная помощница поджала губки и обиженно отчитала меня. «Извини, но это уже твои домыслы. Не путай мух и котлеты, Грей. Личность и память теряются в момент слияния с онтоприоном в ядре. Это высокоэнергетический А-процесс, который человек не может пережить. Внедрение нейросетей – следующий этап. В протоколе инкарнации он производится сразу, исключительно для эффективности и автоматизации процесса. Теоретически, инк может получить онтоприон, но не получать нейросеть или получить ее позже. И его разум и память не должны фатально пострадать. Другое дело, что инструментов для имплантации когиторов отдельно от жерла у нас нет. Но это не значит, что их не было у аниматургов Утопии. Если нейросеть не ошибалась, это могло объяснить и то, почему Сумрак свободно интегрировался в систему Стеллара, и то, как вросли в неё ожог с альдинкой. Возможно, были и другие инки первого поколения, сохранившие память с тех времён, но не афиширующие этого. «Интересно, интересно. Очень жаль, что я не включил этот вопрос в те, которые должны были задать грант координатору на допросе». «Зря ты его отпустил», — задумчиво сказала Арахна. «Очень зря». Я не ответил. «Какой смысл обсуждать то, что уже случилось?» Тем временем на трансляции ехидна приблизилась почти вплотную, и пленник вытянулся на цыпочках, тщетно пытаясь избежать длинных зазубренных когтей, которая, одержимая медленно, миллиметр за миллиметром, погружала в живот жертвы. «Ты, кажется, ничего не понял. Я могу вскрыть тебя, как гнилую рыбу. Столько раз, сколько захочу», — вкратчего промурлыкала ехидно, не обращая внимания на вскрики боли, переходящие в тонкий визг. «За каждого из моих погибших друзей. Времени у нас сколько угодно. Ограничений никаких нет». Можно попробовать все способы пыток, которые изобрело человечество. Можно убить и оживить тебя хоть тысячу раз. Держу пари, Астафатида, что ты быстро станешь очень неразговорчивым. Твоё имя и позывной быстро! Вам это не поможет. Странное дело. Несколько раз я сам попадал в плен и выступал в подобной роли, А сейчас ситуация развернулась. Я и мои люди оказались в роли палачей-мучителей. И мне было отвратительно это зрелище. Хотя я сам выдал карт-бланш на любые методы допроса. Да, на кону стояло очень многое. Нам нужна была информация. А пленник не заслуживал никакого снисхождения и не дал бы его нам, но всё-таки. Всегда оставайся человеком. К счастью, дальше угрозы поверхностных ран дело не пошло. Тактика ехидной, злой половина дуо допросчиков, по большей части отвлекала жертву, не давая сконцентрироваться. А вот эфир молча делал своё дело. Он почти не попадал в кадр, но я знал, что заклинателя снабдили средствами, максимально усиливающими его пси-способности. Именно молчаливый эфир должен был расколоть этот орешек. Азур-экстракт алого льда из запасов немезида и серебряный амплификатор, наследство Тиреи работали. Из-под маски, скрывающей лицо одержимого, начало исходить приглушённое голубое сияние. Я знал, что сейчас его глаза пылают нестерпимым азур-светом, как две дыры в грань, а источаемые ими призрачные лучи прожигают ментальную броню пленника. Эфир был сильным заклинателем, Я знал, что он способен спокойно удерживать полную доминацию над добрым десятком противников людей. Мы с ним были чем-то похожи. Только я использовал генома, одержимый — родную пси-энергию своего источника. Всё это время ехидно не только причиняла боль, но скрытно сканировала гранд-координатора. По разнице потенциалов интерферометр мог определить наличие отсутствия нейросети в организме инкарнатора. Когда она включена и работает, Нейронные сигналы имеют аномальный двойной контур. Для того, чтобы временно вывести из строя виртуального кагитора, есть только один верный способ. Рискованный, но вполне рабочий. Его в своё время грозил применить аскал. Азур-шок. Трансляция подёрнулась белым шубом, стыдливо замазывая деликатные детали. На следующем кадре ехидна уже отступила в сторону, а пленник запрокинул голову под странным углом, Захрипел, нечеловечески изгибаясь. В азур-диапазоне выглядело это крайне неприятно. Змеясь, как живые, светящиеся нити Аэнергии связали глаза заклинателя и допрашиваемого. Когда я ломал сопротивление Мэв, наверняка казался таким же монстром. «Твоё имя? Позывной должность?» — ровным голосом спросил Эфир. По мерцанию азур-линий и напряжённому тону стало ясно что противоборство дорого даётся Инку. Противник попался не из слабых, но он попался. «Эмилиан Ким, позывной командор, гранд-координатор Звёздного флота, командор орбитальной станции «Звезда-3». Ты управлял системой Стеллара. Я контролировал её». Каково предназначение системы Стеллара? Контроль и координация в рамках защитного протокола спасения Земли от А-фактора. Его речь трудно было назвать внятной. Сказывались боль, шок и новый речевой аппарат. Он как будто выдавливал слова с усилием, тяжело дыша, с паузами. Странная артикуляция. Но этой записи нам должно хватить, чтобы расставить все точки и получить неопровержимые доказательства. Кто спланировал и нанёс удар Абсолютом по городу после возвращения туда Первого Легиона с Чёрной Луны? Приказ о пуске отдал я. Какова была цель удара? Уничтожить всех инкарнаторов, имеющих признаки заражение ксеноцитом, не допустить захвата ядра, раскрытия роли звезды, происхождения перехвата контроля системы Стеллара. Почему ты хотел уничтожить инкарнаторов, заражённых так называемым ксеноцитом? Это инструмент Шарда, вероятно, подмена алгоритмов Стеллара невозможность контроля инкарнаторов, опасность захвата ими контроля над ядром, уничтожение лояльных звездей инкарнаторов и населения города входило в твои планы. Сопутствующие жертвы не имеют значения. Какова конечная цель твоей деятельности? Ликвидация Афактора, уничтожение чёрной Луны, уничтожение инкарнаторов на Земле, возрождение цивилизации проектом Космо. Я слегка поморщился. Это было уже известно. Наши цели, по сути, совпадали, а вот средства различались кардинально. Гранд-координатор планировал новый импакт, а затем — полное обновление планеты с помощью Космо. Мы же хотели сохранить существующие достижения и жизнь тех немногих, что доверились инкарнаторам. Главная проблема с А-фактором — чёрная Луна и способ её уничтожить. Он хотел взорвать её заложенным в недра планетоида тектоническим оружием, а я с помощью бинаши планировал просто увести её из нашей системы. Назови людей и инкарнаторов, которые сотрудничали с тобой на Земле, а также роли задания каждого из них. На этот раз он говорил долго. Я даже приказал Арахне немного перемотать видео. Бесценная информация, но мы разберёмся с ней позже. Тем более, часть я уже знал. Список начинался с имен 13 эмиссаров, одним из которых был Прометей. Пользуясь скрытыми директивами и личными приказами, Гранд-координатор действительно манипулировал инками Стеллара. И не только ими. Нити его интриг тянулись гораздо дальше. Сколько первых инкарнаторов появилось на Земле в результате сибирского инцидента? Точное количество мне неизвестно, засекречено. А примерное? Около 300 Что с ними произошло, расскажи подробно. Часть погибла в ходе первых экспериментов. Многих убил Шард при первой... Азура активации ядра. Другие исчезли, затерялись. Остальные объединились. Создали звёздный флот, защитные протоколы. Шард, что ты знаешь о нём? Почти ничего. А сущность из а пространства, принадлежащая к Бинаши, Вы создали звездные флоты, протоколы защиты Земли. Значит, вы знали, что Черная Луна придет. Каковы были причины ее появления? Мы не знали о Черной Луне. Форма а фактора была неизвестна, но мы знали, что Шард узнал где ядро, узнал о нашем существовании. Мы ощутили его взгляд из грани. Каким образом Шард узнал о вас? Ядро — одна из функций Азур-ретранслятора. Через А-пространство в целях связи матерей Бинаши мы не знали, активировали ядро, и Шард нашёл нас, ядро. Землю. Часть убил. Сразу. Остальные, кто выжил, поняли, что нужно готовиться к вторжению. Всё стало окончательно ясно. Я догадывался, но теперь недостающая мозаика прошлого наконец-то сложилась полностью. Первые инки тщательно исследовали ядро и проводили разнообразные эксперименты с его возможностями. Во время одного из них они активировали Азур-ретранслятор, превратив ядро в подобие маяка в грани. Вряд ли они ожидали, что на сигнал из бездны, времени и пространства откликнется древний враг рода Бинаши. Это, наверное, было ужасно. Недаром многие инки, по словам Гранд-координатора, сразу погибли и стала страшной ошибкой, поставившей на кон судьбу человечества. Шард нашёл новый рой и решил уничтожить вместе с цивилизацией, его породившей. «Выходит, причина появления чёрной луны — это первая азуроактивация ретранслятора ядра?» — задал эфир новый безжалостный вопрос. «Да, скорее всего, да». Я взглянул на задумчивую арахну. Одержимые оказались частично правы, когда говорили, что именно стеллар стал причиной появления чёрной луны. Но лишь частично. Без попыток связи через А-пространство оно было относительно безвредно. Экспериментаторов погубила жажда новых знаний. Никто не смог предсказать подобного результата. Люди поплатились за собственное любопытство. Все виноваты. И никто не виноват. Так тоже бывает. Бешеная подготовка к вторжению теперь выглядела логично. Можно представить, какую мотивацию получили выжившие инки узнав, что только что своими руками подписали приговор человечеству. И полная секретность тоже. Если бы они обнародовали угрозу, то всю команду экспериментаторов, и инков, и людей, и само ядро просто уничтожили бы разъярённые люди. Несмотря на то, что Шарт всё равно бы явился в гости. «Хорошо. Поговорим о защитных протоколах. Расскажи, где сейчас находятся ковчеги проекта «Космо». «Хельга. Исчезла. В А-флуктуации. Судьба неизвестна. Подозрение на перемещение в а пространство Гедеон ждёт сигнала на установленном маршруте. Где именно находится Гедион? Его координаты?» «Координат? Нет. Транснептуновая орбита. Случайный угол. Это очень плохо». Гедеон находился в отдалённой точке за пределами Солнечной системы. Причём, вероятно, орбита корректировалась случайным образом. Сенсоры звезды, конечно, мощная штука, а космических объектов, схожих размером за пределами Нептуна, не бесконечное количество. Но если Гедеон не обнаружили до сих пор, значит, в конструкции корабля применялось нечто вроде технологии ГОСТа или искажающих полей. Вполне возможно, стратеги космок как раз пытались избежать любопытных глаз. Каким образом осуществляется связь с Гедеоном? Его можно вызвать? Один раз, десять лет. Он входит в зону приема передатчиков. Что собой представляют передатчики? Где они находятся? Какой должен быть сигнал для возвращения Ковчега? Космический или планетарный? Ретранслятор. Было много. На Земле уничтожены. Остались на Мире-Кольце, в Центре Управления. Возможно, Марс, Титан. Такой передатчик есть на звезде? Нет. Почему? Совершенно другой проект. Какой должен быть сигнал для возвращения Ковчега? Код до возвращения... Зашифрован в передатчике. На корабле есть дежурный экипаж. Они выходят на связь. Дежурный экипаж? Спустя столько лет? Каким образом? Анна состоит из инкарнаторов. Там один из братьев Чен. Хорошо. Значит, ближайший передатчик находится на Мире Кольце. Расскажи о нём. Что там происходит? Голос эфира звучал очень напряженно. В азур-диапазоне нить энергии, связывающая его и пленника, тревожно пульсировала. Я понял, что его силы на исходе. Невозможно долго удерживать ментальный контроль над инком, полностью блокируя его волю. А они беседовали уже четверть часа. Прерывистый рассказ о ситуации на «Мире кольца» оказался очень интересным, хоть и фрагментированным. Сразу после импакта двое эмиссаров Гранд-Координатора, те самые братья Чен, отправились туда в поисках ковчегов. Один из них ухитрился оживить стоящий в доках Гедеон и вывел его на указанный маршрут, а второй остался на станции для поддержания связи с ковчегом и звездой. Во время прохождения Чёрной Луны мир-кольцо подвергся интенсивному аэ излучению и гравитационным воздействиям, которые вывели из строя большинство систем станций. В момент катастрофы там обитало 10 миллионов людей, большая часть погибла, а потом ожила в виде азур-тварей. Ими оказались захвачены целые секторы жилых колец. Нетрудно представить ад, который творился там первые десятилетия. Как и на Земле, а эволюция привела к странным мутациям выживших, в конце концов образовавших одичавшие племена, обитавшие в сохранившихся сегментах станции. Там шла непрерывная война за ресурсы, еду и места, где древние системы все еще поддерживали прежний уровень жизнеобеспечения. Мир-кольцо был огромен. Как сотни мегаполисов времен утопии, в его недрах скрывалось множество секретов. Сейчас он стал умирающим космическим миром, где существовало несколько фракций разного уровня развития. От жутких адикорей до людей, сохранивших остатки технологий, пытающихся выжить и вернуться на Землю. Все они были в какой-то мере азур-изменёнными, порой даже больше, чем жители Земли. Поэтому звезда не помогала им. С точки зрения космоса обитатели мира Кольца — дренной, испорченный ресурс. Однако использовать их командор не побрезговал. Второй брат Чен, эмиссар Гранд-Координатора, удерживал обширный, хорошо сохранившийся сектор, включающий главный космопорт и центральный узел управления проектом Космо. Под его началом объединилось неизвестное количество людей. Ядром стали когда-то отправленные со звезды Космо. Они поддерживали связь с Гранд-Координатором и были, по сути, ещё одной подконтрольной звезде фракцией, Такой же, как сам город прежде. Правда, их возможности и количество оставались загадкой. Гранд-Координатор оказывал им помощь и поддержку специалистами, снаряжением, синтетиками, и именно туда, к ним, сбежали наши космо «Хорошо. Теперь мы сделаем небольшой перерыв и продолжим нашу... беседу», — произнёс Эфир. Он оборвал контроль. Я представлял, насколько морально и энергетически вымотан заклинатель. Требовалось пополнение Азур-резерва и небольшой отдых. хидно приготовила анимариум-ловушку, Но дальше всё пошло не по нашему сценарию. Рады, Вы больше ничего от меня не узнаете!» Вполне отчётливо и внятно произнёс гранд-координатор. Изображение покрылось помехами. Пленник снова пытался использовать какой-то скрытый код, но на этот раз успешно. Когда трансляция возобновилась, носитель висел в оковах обмякший. Ехидно и эфир привели его в чувство. Но тут же выяснилось, что продолжение допроса невозможно. Пленник отвечал бессмысленным смехом и странными гримасами. И добиться от него ничего не получалось. «Мы знали, что такой вариант возможен, Грей», — чуть виновата призналась Арахна. «Но перманентный контроль невозможен, сам понимаешь. Он стёр свою личность. Использовал обнуление». Я медленно прикрыл веки, как Прометей на чёрной луне. Не думал, что он решится на такое. «Мы тоже», — кивнула одержимая. «Как думаешь, почему?» «Перестарались». «Он понял, что мы его выпотрошим полностью», — медленно произнёс я. «И прекрасно знал, что пощады ждать не стоит. Решил пойти лёгким путём. Если есть код стирания, значит, есть код восстановления», — задумчиво пробормотала Арахна. «Нейрослепок должен сохраниться. Я буду искать ответ, Грей. Не трать время. Я хотел коснуться её виртуального плеча, но спохватился и прервал движение. Лучше займись инкарнацией». «Одно другому не мешает», — усмехнулась одержимая. Но тут же посерьёзнело. «Мы всё-таки узнали много нового. Что будем делать, Грей?» «Мир кольцо и ещё один выживший эмиссар. Его люди. Больше некому. Уничтожили наш десант и обстреляли мстящий, проявив неприкрытую враждебность. Почему? Всё просто. Источником информации были исключительно сбежавшие космо. Если подумать, они ничего не знали о нас. Если там действительно был Инк, старый союзник звезды, для него мы были дерзкими мятежниками, неожиданно захватившими орбитал, да вдобавок носителями странного ксеноцита ведь именно одержимые принимали участие в усмирении мятежа Космо, да и сам мстящий однозначно идентифицировался как корабль отступников с Чёрной Луны. Наши же земные дрязги и смена власти в городе, скорее всего, были ему неизвестны, либо глубоко безразличны. Самое поганое, что мы никак не могли повлиять на эту ситуацию, находясь здесь. Нет ни связи, ни возможности отправить новую экспедицию». Оставалось полагаться на троицу пропавших молодых инков. Я очень надеялся, что ожог выживет и справится. Интерлюдия. Ожог-3. Энергия, свет, атмосфера. Здесь функционировали системы жизнеобеспечения. С голом вращались громадные вентиляторы горели тусклые холодные огни электрического освещения. Тут явно обитали живые люди, но, скорее всего, из числа тех, кто открыл огонь по Мстящему и выпустил Азур-тварь. Согласно плану Грейс, они находились в ближайших к причалу секциях, где когда-то располагался центральный космопорт и огромный терминал для регистрации прилетевших на мир кольцо. Получалось, что сейчас он контролируется неизвестным противником а значит, требовалось соблюдать крайнюю осторожность. Останавливаться тоже не стоило. Ожог быстро полетел над самым потолком, каждую секунду ожидая, что из воздуха заборника выскочит призрачный преследователь. Но этого не происходило. Тварь очевидно потеряла его или не могла пересечь невидимый рубеж, преграждающий вход во внутренние секции. Мир кольцо строили с размахом, который мог сойти за гигантизм. Чуствовалась некая внушающая монументальность. Широченный как проспект, длинный коридор с прямоугольными колоннами, нарочито рубленными арками и сводчатым многогранным потолком, скорее напоминал древнюю крепость, чем подсознательно ожидаемый футуризм космической станции. Ожог, хоть и слушал в полуха уроки истории в Тимусе, сразу же вспомнил неоантик, неоготик и неоэйдж, крайне популярные в поздней утопии стилизации, затронувшие все, от языковых терминов и одежды до архитектуры и дизайна военной техники. На мире кольца модное течение, видимо, достигли апогея. Даже современные элементы — гермостворки, светильники, обзорные иллюминаторы — были органично вплетены в общую концепцию. Коридор не выглядел заброшенным, несмотря на изрядную потрёпанность. Многочисленные сколы и царапины на потускневшем металлопластике, демонтированные или заваренные автодвери говорили о том, что им активно пользовались. Скорее всего, когда-то он был одной из межуровневых транспортных артерий, пронизывающих ярусы кольцевой структуры мира кольца. Об этом косвенно свидетельствовали остатки трубы монорельса в центре и многочисленные платформы для ожидания вдоль неё. Движение в одном из боковых проходов. Ожог наконец-то увидел местных обитателей. Тройку, которая вышла из разомкнувшейся гермодвери. двери. Чем-то они напоминали легионеров. Почти одинаковая пехотная броня чёрно-серого цвета. Вполне добротная на вид. Шлемы со сплошным забралом. Система Стеллара идентифицировала экипировку как неизвестную модификацию Вульфа. Комплекта, некогда используемого в силах планетарной безопасности. Согласно данным архива, в городе он не применялся. Была утрачена ключевая схема. На шлеме и правом наплечнике каждого человека повторялся странный символ. Алые ладонь с плотно сомкнутыми пальцами. Эмблема походила на сигну когорты или личный сигнификатор инкарнатора. Но Грейс не нашла в базе ничего подобного. Рядом, вернее, над тройкой, парил дрон, тоже известной полицейской модели-обсервер. Ожог знал таких, они шналили по Тимусу. Наблюдатели и шпионы, подглядывающие и подслушивающие. Начинающие техноманты часто практиковали на них навыки дистанционного взлома с переменным успехом. Этот, вероятно, обладал азур-сенсорами, потому что мгновенно тревожно запищал и развернулся в сторону ожога. На поверхности стен и потолка появилась сканирующая сетка. Широкополосный детектор дрона не дал и малейшей возможности спрятаться. Грейс. Нас обнаружили, инкарнатор. Это было ясно и без подсказки Кагитора. Ожог метнулся в противоположную сторону одновременно отмечая, как люди очень слаженно разделяются, занимая боевые позиции, поднимая глянцево-блестящие стволы в его направлении. Они вряд ли могли видеть аниму Инка, но проклятый дрон выступал целеуказателем, и если заряды их неопознанного оружия способны наносить о поражающий урон… Угроза. Ожог полетел назад, петляя, пытаясь укрыться в лабиринте колонн и сводов но буквально через пару минут убедился, что назойливый дрон не отстаёт. И люди тоже. Они не издавали никаких звуков, не переговаривались между собой. Из чего можно было сделать вывод, что общаются на субвокальном канале. И, скорее всего, уже сообщили об обнаруженной осущности. А это, в свою очередь, означало, что на него продолжается охота. Впереди показалось неожиданное препятствие. Прямой, как стрела, проспекта заканчивался разноуровневой развязкой. Возле заваленных, явно взорванных устьев многочисленных тоннелей виднелось нечто вроде большого блокпоста. Сооружение, обнесённое высокой баррикадой, выглядело уродливо, явно возведённое уже после катастрофы. На его стенах вспыхнули яркие прожекторы, разворачивая световые лучи в сторону ожога. Замелькали серо-чёрные фигурки, не меньше десяти человек. Нейросеть зафиксировала ещё двух обсерверов, поднятых по тревоге. Ситуация раздражала всё сильнее. Ожог не собирался давать себя поймать каким-то болванам с дурацкими дронами, после того, как практически чудом ускользнул от азур твари. Вряд ли стоило ждать тёплого приёма от странных аборигенов, расстрелявших флайинг в упор. Грейс снова просканировала коридор, и он нырнул в первый же попавшийся вентилятор, помчавшись по изогнутому гофрированному тоннелю воздуховода. Вновь изнанка коммуникаций, на этот раз работающих. Ожог быстро полетел сквозь неё следуя указаниям Грейс, через хитросплетение трубопроводов, кабелей и переходов между гудящей машинерией Мира Кольца, спустя века всё ещё обеспечивающей станцию энергией, теплом и атмосферой. Он целенаправленно опускался ниже и ниже, подальше от тех секций, где его преследовали люди со знаком Алой Ладони. Пусть попробуют догнать его тут. Чем глубже опускался, тем более заброшенный вид приобретали технические этажи. «Искорёженные коридоры прерывались разломами, баррикадами, целыми секторами, изуродованными явными следами боевых действий или страшными катастрофами, превратившими ярусы в техногенные пропасти. Пробраться здесь, будь он в теле, не представлялось бы возможным в принципе». Грейс. «Рекомендую тщательно обследовать этот сектор, Инкарнатор. Здесь есть следы органической жизни». «Да уж, целый мир» свой микрокосм, занимающий пространство между многослойной оболочкой и грандиозным пирогом внутренних ярусов мира кольца. Вблизи теплая кислорода, под угрюмым багровым освещением, проникающим сквозь огромные, каким-то образом сохранившиеся обзорные иллюминаторы, родилась новая жизнь. Металл и пластик покрылся подобием грибка. В его структуре подрагивала паутина корней. А в укромных закоулках виднелись цисты похожие на слипшиеся грозди мелких шариков. Выглядело это отвратительно, и чем дальше ожог продвигался, обследуя тоннели и переходы, тем более дикой казалась здешняя флора, захватывающая все больше жизненного пространства. Он как будто попал в кошмарный гротескный лабиринт, где растительность превратила ярусы в подобие лесных опушек, заросших мухом и призрачными грибами. Как все это еще работало оставалось загадкой. Хотя ни раз и ни два, Грейс отмечала на коммуникациях следы кустарного ремонта. Получается, люди бывают здесь? Очень странное место. Техническая прослойка занимала огромные по меркам ожога пространства. Бесконечные полуразрушенные коридоры заваленные грудами хлама тоннели, межярусные колодцы и заполненные непонятными устройствами огромные залы. Мили разнокалиберных трубопроводов, И змеиное переплетение кабелей, частично скрытых вездесущим пепельным мухом и грибообразными наростами. Грандиозность Мира Кольца внушала почтение. Страшно было думать, сколько ресурсов и Человека-часов ушло на строительство всего этого. Он летел дальше. Уже давно ожил Азур-индикатор. Начала капать А-энергия. Ничего удивительного в этом не было. После прохождения Чёрной Луны в непосредственной близости на мире кольце произошли прорывы сопровождающиеся колоссальным выбросом азур их следы не рассеялись до сих пор часть конструкции станции стала а измененным материалом обладающим собственным азур нимбом а азур как говорили в тимусе непредсказуемо действуют на живые организмы приводя к появлению новых порой экзотических и агрессивных экосистем грейс накопился необходимый запас а энергии для инкарнации Нужно найти носитель. Как будто он сам не знал. Но где тут взять тело, подходящее для инкарнации? Вскоре ожог наткнулся на первых обитателей технического ада. Сгорбленные, почти невидимые в полутьме силуэты двигались ковыляющей, шаркающей походкой по странным траекториям, постоянно замирая на месте. Вначале он подумал, что это люди. Существа были вполне антропоморфными, но приблизившись, понял, что ошибся. Почерневшие мумифицированные костяки оказались типичными представителями о жизни. Мортус, анекрос, класс Мортус, ранг опасности зелёный. Они изучали таких созданий. Рядовой мертвец, оживлённый аэнергией, не обладающий разумом и паранормальными способностями. Низшая стадия некроэволюции. Частая судьба погибших в азоне. через какое-то время труп, напитавшись Азур, восстаёт и начинает собственную жизнь. Появление некрасов в местах массовой гибели людей — вполне обычное дело. Правда, на Земле их основные скопления были истреблены инкарнаторами задолго до расцвета Первого Легиона, лёгкий источник А-энергии. Эти, судя по состоянию костяков, бродили здесь очень давно. Годы, если не десятилетия. Ожог осторожно облетел их, двигаясь зигзагами, на всякий случай хотя мортусы не должны были обладать развитым А-восприятием. Их количество, инкарнатор насчитал несколько десятков особей, говорила о том, что здесь нет других хищников, иначе в процессе эволюции в опаснейшую тварь класса Хель один из них давно сожрал бы остальных. Если появились мортусы, значит, здесь когда-то были мёртвые тела, и в немалом количестве. Где? Откуда они взялись? Искомое удалось обнаружить почти случайно, в странном тупиковом зале, в потолке которого виднелся длинный квадратный колодец, ведущий, судя по всему, сквозь несколько ярусов. Возможно, он служил для сброса мусора, потому что само помещение, по словам Грейс, напоминало вышедшую из строя и давным-давно переполненную приёмную камеру перерабатывающего комплекса. В грудах и холмах, покрытых толстым слоем пушистого серебристого мха, нейросеть зафиксировала наличие человеческих останков. Вероятно, их сбросили сверху. Может, здесь когда-то произошла схватка. Достаточно давно, потому что человекообразные очертания черепов, рук и ног едва различались под растительностью. Их было очень много. Целые холмы. Несколько десятков покойников. Настоящая бойня. Или кладбище. Возможно, часть превратилась в мортусов... А эти еще не набрались нужной кондиции Азур для оживления. Ожог не собирался вдаваться в подробности. А Грейс сканировала мертвецов одного за другим. Мертвый А-человек. Источник обнаружен. Тип энергии Ки. Сохранность 19%. Мертвое А-существо. Инкарнация невозможна. Мертвый А-человек. Источник разрушен. Сохранность 34%. Мертвое А-существо. Инкарнация невозможна. Мертвый А-человек. Источник обнаружен. Тип энергии «Войд». Сохранность — 46%. Мёртвый А-человек. Источник обнаружен. Тип энергии «Игни». Сохранность — 27%. Мёртвое А-существо. И так далее. Ожог понял, что ошибся в расчётах. Тут находились сотни трупов. Слой на слое. Он стоял на краю колодца до краёв заполненного мертвецами. Тела невозможно было разглядеть мох и паутина корней давным-давно выпили из них все остатки плоти. Судя по степени сохранности, все они представляли собой почти распавшиеся скелеты. Но для ожога это не имело значения. Загадочная магия инкарнации могла восстановить любой носитель с сохранностью выше 30%. Важно было другое. Все павшие были о людьми, похороненными, вернее, брошенными вперемежку с некими о существами. Все они имели источник, и следовало определиться с его типом. В первый раз выбирать не пришлось, и Ожог волей-неволей готовился стать техномантом. Но сейчас он мог избрать иной, более интересный путь. Вид энергии источника определяет, как минимум, будущую специализацию и начальные способности инкарнатора. Это крайне важно в нынешней ситуации. Он наконец-то выбрал. Грейс. Должна предупредить, что у меня не имеется развернутых гайдов развития для этого типа источника. Он не применяется в стратегии Первого Легиона. Рекомендую использовать Игни или Техно, Инкарнатор». «Заткнешься ты или нет?» Ожог мысленной команды отогнал невидимую помощницу. Нейросеть, при всей ее полезности, крайне раздражала своими занудными рекомендациями. «Да, Никс, он же Нокта». Источник настолько редкий, что его свойства даже не изучали в Тимусе, ограничившись кратким упоминанием о том, что именно такой тип энергии используют загадочные заклинатели теней. Но редкость одновременно означала эксклюзивное развитие. Да, прокрустово ложе лекал первого легиона не предусматривает инков с Никсом, но не плевать ли, тем более здесь и сейчас. Ожог предполагал, что теневые способности могут дать ему полную скрытность. Что не менее необходимо для выживания здесь, чем боевая мощь. Он вообще не любил драться и делал это только в случае, когда другого выхода не существовало. Было ещё одно. Интуитивно Ожог чувствовал, что поступает правильно. Никс, загадочная энергия тени, таинственная сила сумрака и полутьмы, необъяснимым образом привлекало его, как ничто другое. Инкарнация инициирована. Внедрение в источник. Захват биоэнергетических каналов. Восстановление поврежденного организма. Инкарнация успешно завершена. Общий расход энергии — 500 азур. Текущее количество — 500 из 1000. Разрывая упруги полок мха и гибкие, лопающиеся стреском жилы корни, Инкарнатор медленно выбрался из развороченной норы, неловко поднялся на ноги, повёл плечами, взмахнул руками, стряхивая с возрождённого носителя мерзкие остатки того, в чём тело находилось последние десятилетия. Жадно вдохнул живыми органами чувств вкус и запах нового мира, одновременно ощущая, как возвращается яркость эмоций. Живой, наконец-то. Отстранённое восприятие анимы и гормональный шторм настоящего тела две огромные разницы. Ожог почувствовал жуткое зловоние вскрытого могильника, к которому примешивался запах сырой плесени. Видел медленную пульсацию раздутых цист над потолком, черные кости в разорванной пелене махового покрова. В ушах хлынули звуки: жутковатые поскрипывания, шипение и странные бульканье, нечто похожее на отдаленные жалобные стоны. Он слегка содрогнулся но тут же взял себя в руки, прислушиваясь к спокойному субвокалу кагитора. Грейс. «Носитель имеет ряд необычных А-изменений. Провожу глубинный анализ». Для осознания того факта, что тело является не совсем человеческим, ожогу не требовался анализ. Он рассматривал безволосые руки, как будто состоящие из сплетений тугой мышечной ткани, противного серо-голубого оттенка, пальцы, увенчанные чем-то вроде коротких когтей. Пальцев было шесть, и каждый имел дополнительную фалангу. А выпуклая грудная клетка с живот и бока оказались покрыты плотными роговыми наростами, истончавшимися в районе шеи. Со слухом, зрением и обонянием тоже было всё непросто. Они казались другими, по-звериному острыми. А человек — азур-мутант. В Тимусии городе таких называли шивы. Ещё не чудовищный оркус, но уже не человек. Ажок зло оскалился, провёл языком по кончикам остроконечных зубов. Так даже лучше. Это существо Азур-эволюция приспособила для жизни в заброшенных секциях Мира Кольца, где обычный человек сто процентов сгинет либо от неизвестных болезней, либо от местных, наверняка не самых доброжелательных обитателей. Грейс закончила анализ и вывела окно дополненной реальности. Инкарнатор, проект Стеллар. Имя Ожог. Звание рядовой. Азур, 501 из 1000. Источник, тип энергии Никс, Нокта. Модификации организма. Пищеварительная система 3. Зрительная система 2. Кожный покров 5. Костная ткань 2. Мышечная система 2. Эндокринная система 1. Случайные аммутации. Роговой эпидермис 2. Аномальные изменение кожного покрова. Образующие роговые уплотнения и меняющие форму ногтей. Выполняет защитные функции. Перестройка скелета 2. Аномальные изменения строения и формы костей, суставов и зубов. азур сопротивляемости 2. Ткани вашего организма в результате постоянного азур-воздействия повысили резистентность к воздействию А-энергии и А-поражающему фактору. Особые способности нет. Свободные нейросферы нет. Свободные геномы нет. Новый носитель превосходил рядового человека но обладал рядом необратимых азур изменений. Ажок мог посмотреть в интерфейсе трансформации детальные описания всех мутаций до клеточного уровня. Но зачем? Инкарнаторы города не пользовались подобными телами, предпочитая чистые носители. Помимо эстетических причин, считалось, что азур мутации очень плохо влияют на психическое здоровье. Грубо говоря, можно быстро поймать сдвиг по фазе. Ажок никогда не понимал этих рассуждений видя перед собой пример монструозного каннибала, наполовину кибернетического гнозиса или арахны, по слухам, вообще не имеющей физического воплощения. Уродливая внешность, зато в данном случае ему достались в наследство более острые органы чувств, роговой панцирь и физическая мощь, укреплённый и немного изменённый скелет, а также азур-сопротивляемость. Совсем неплохо для начала. Жутковатое место и обстановка не смущали ожога. Словно ему приходилось бывать и во сто крат худших местах. Возможно, это сказывался опыт прежних жизней, хоть он их и не помнил. Жок поймал себя на мысли, что для того, кто подобно злому духу ищет и оживляет древних мертвецов, это вполне нормальная реакция. Сколько ни повторяй завет Прометея, всегда оставайся человеком. Обычный человек вряд ли сохранил бы бодрость духа и психологическое равновесие в такой ситуации. Это доступно только инкарнаторам. Он не торопился покидать кладбище. Во-первых, здесь неплохо капала азур. А ему нужна первая оспособность источника. А во-вторых, возможно, тут найдётся ещё что-нибудь полезное. Оружие, одежда, какие-то предметы, что смогут помочь ему выжить. Копаться в холмах древнего мусора казалось отвратительным. Но выбора не было. В памяти всплыли курсы по выживанию которые вел Ворон. Если нужно, убивай без колебаний. Если нужно, копайся в могилах. Если нужно, жри дерьмо. Ты — Астрофатида-инкарнатор. Гребаный защитник человечества. Не сказать, что ожогу сильно импонировала эта идея. Из всех людей он был готов защищать разве что льдинку и ярость. Остальная часть человечества не вызывала больших симпатий. Нужно в первую очередь попытаться отыскать их а потом решать, что делать с заданием в новых обстоятельствах. Мир-кольцо, конечно, огромен, но алгоритмы кагиторов одинаковы. А это значит, что напарницы должны очутиться примерно в той же части станции, плюс-минус, если они, конечно, смогли уйти от преследователей. Вскоре он нашёл в груди мусора нечто вроде длинного куска металлизированной ткани, остатки какой-то одежды. Тщательно очистив её, обернул вокруг бёдер и завязал узлом. Носитель был мужчиной с соответствующими половыми признаками. Привыкая, осваивая новое тело, по кругу обошёл могильник. Ему нужно было какое-то оружие. Все прилегающие коридоры забиты ожившими мертвецами. И с руками бросаться на них не имеет никакого смысла. Лучше уж выждать и накопить азур. Слабое излучение медленно, но верно заполняло шкалу А-энергии, приближая его к первой нейросфере. Ему повезло. Наверх вела аварийная вертикальная лестница, одна из скоб которой слегка болталась. Повиснув на ней всем телом и приложив усилия, ожог без особого труда отогнул ржавое крепление. Вывернув металлический поручень, постарался оторвать его. Новый носитель селенкой не обидели, и через 10 минут интенсивной раскачки он обзавелся оружием. Длинный, чуть меньше его нынешнего роста, тяжелый металлический стержень Мог служить и посохом, и дубиной, и копьём, особенно если заострить рваные края слома. Почувствовав его приятный вес, ожог сразу ощутил себя увереннее. Нужно было убираться из этого неуютного места. Пришла пора немного повоевать. В длинном коридоре, ведущем сюда, находились четыре полуактивных Мортуса на значительном расстоянии друг от друга. Идеальная цель. В Тимусе их обучали, как справляться с подобными тварями. Уязвимым местом некросов был череп и позвоночный столб. Теоретически ничего сложного, да и практически тоже. Ожог почувствовал мрачное удовлетворение, когда тестовый морд усосел и рассыпался груды гнилых костей от первого же удара. Сотня азур, немного. Но ему сейчас и нужно чуть-чуть, а их тут полным-полно. Скорее лёгкий источник аэнергии, чем противник. Сокрушив четвёртого по счёту Мортуса, он получил долгожданное сообщение. «Тысяча из тысячи Азур. Сбор остановлен. Сформировать нейросферу». Первая ступень развития. Даже не раздумывая, Ожог тут же вложил её в источник до пятого ранга уровня первой эволюции. Всем без исключения рекомендовалось развивать именно его. Ну, что там? «Источник активирован. Тип сосуд». Тип сосуд источника – один. Никс – ногта. Теневое восприятие. Вы способны ощущать, видеть, слышать и касаться теней, пользуясь ими для дальнейших азур-преобразований. Пассивная способность. Хм. Ожог нахмурился, пытаясь протестировать полученную аспособность. Как и большинство первичных функций источника, она представляла собой свойство, служащие базисом для следующих, более продвинутых манипуляций. Он сосредоточился, глядя в тень. Она здесь была повсюду. И вдруг почуял, как полутьма наливается свинцовой материальной тяжестью, обретая плоть, что он ощущает её, призрачную и изменчивую, как часть самого себя, и способен чувствовать её вибрацию, впитывая то, что видит, что слышит, с чем соприкасается тень. Страннейшее ощущение. Он словно размножился, обретя много глаз и ушей глядя на себя, на коридоры и бродящих мортусов со множества ракурсов. Сознание с трудом выдерживало этот поток необычных сигналов, и ожог прервал восприятие. Грейс. «Очень интересная способность, Предоставляет сенсорный азур доступ через малоизученный пространственно-оптический феномен, известный как «эффект Рашидова-Шварца», позволяет видеть, слышать и ощущать то, с чем связана данная область тени». Крайне полезно для шпиона. Удалённая разведка, ограниченная только областью соприкасающихся теней, с помощью которой можно пробраться куда угодно. Ожог почувствовал приятное возбуждение. Он выбрал верный путь. До следующей ступеньки всего 1100 Азур. За работу. Ожогу потребовал сейчас, чтобы их получить. Мортусы могли бы представлять опасностью для безоружного человека, но для инка прошедшего подготовку в Тимусе и вооруженного увесистым железным ломом, были лёгким источником А-энергии. Его беспокоил только неизбежный шум, производимый в ходе схваток. Но, судя по протяжённости залов и коридоров многоэтажной технической изнанки мира кольца, звуки вряд ли насторожили бы кого-то действительно опасного. Второй апгрейд источника предложил на выбор три А-способности. Создание тени, касание тени, чувство тени. Первое слабое защитное свойство мгновенно создавало небольшую теневую область. Вроде как происходила иллюзия исчезновения, дезориентирующая противника, заставив его промахнуться. Второе наделяло любой предмет, например, оружие, никс-энергией, разрушающей материю с эффектом холодного ожога. А вот третье… Ожог задумался. Судя по описанию… Оно развивало базис, наделяя его возможностью определять присутствие любых существ в доступном теневом поле. Этокий мгновенный теневой локатор, всего за 200 азур в минуту. Причём, единственное из всех, оно было завязано на мощность источника, а значит, потенциально могло усиливаться с каждым его апгрейдом. Застать врасплох инка, обладающего такой аспособностью, практически невозможно. И ему будет гораздо проще отыскать ярость и льдинку. Да и вообще выбраться к живым в этом грандиозном лабиринте, где можно блуждать годами. Руководствуясь такими соображениями, ожог добавил к своему арсеналу именно чувство тени. И тут же воспользовался новой возможностью. Комбинация восприятия и чувства оказалась верной находкой. Нейросеть, мгновенно настроившись, создала виртуальный интерфейс с планом-локатором, где высветились все найденные сигналы. Судя по всему, первоначальный радиус составлял около полумили, что было совсем неплохо, ведь восприятие позволяло взглянуть из тени на обнаруженное существо. Во мраке, надолго и под странным углом, но, тем не менее, крайне полезная способность. Ожог убил ещё парочку мортусов и потратил 200 полученных азур, чтобы осмотреться. Недаром. Большинство ближайших сигналов были ожидаемыми мортусами, Но затем он обнаружил несколько блох, крупных, похожих на плоские тарелки азур насекомых, притаившихся во мраке, и нечто вроде огромного явно хищного растения-паразита, протянувшего ловчие корни в глубине тоннелей. Соваться к нему в гости не стоило, и ожог решил двигаться в противоположном направлении, после того, как заберёт весь доступный азур соживших мертвецов. Через несколько часов на счётчике энергии сияли цифры. 1700 из 3300, а инкарнатор получил новую нейросферу. К сожалению, ассортимент предлагаемых на выбор о способности источника расширились лишь на два пункта. Теневой кокон. Находясь в теневой области, вы материализуете часть теней, образуя с их помощью защитный кокон, блокирующий физический, энергетический и азурический ущерб. Активная способность. Активация 300 азур. Поддержание 100 азур-минута. Теневой сгусток. Вы формируете из тени сгусток никс-энергии, ударяющий в любую цель в пределах 10 шагов. Наносит разрушающий материю лучевой урон с разъедающим эффектом. Активная способность. Активация 200 азур. Ничего интересного. Незначительный радиус и вряд ли серьёзный ущерб теневого сгустка едва ли мог выручить его в этих тёмных коридорах, где весь бой происходил в клинче. Да и теневой кокон не особо впечатлял. В Тимусе предупреждали, что эффект А-способности растёт пропорционально их рангу. Одно заклинание третьего уровня намного мощнее, чем три первого. Имело смысл развивать что-то одно, особенно на стадии первой эволюции, где доступно всего пять ступеней источника. Довести одну А-способность до третьего ранга и ещё одну до второго. Поэтому Ожог решил оставить нейросферу в запасе, до тех пор, пока не увидит весь ассортимент этого источника. Судя по всему, это произойдёт довольно скоро. Смертвяков не падало геномов, только фрагменты некротической ДНК, которую система брезгливо отметала как мусорную. Ожог уже давно чувствовал дикий голод и не менее сильную жажду. Организм требовал подбросить дровишек в топку. Воду найти было можно. Она содержалась в амхе и каплях конденсата на некоторых трубопроводах. А вот пропитание, да, оно представляло настоящую проблему. Он сосредоточился. Ещё раз используя свой теневой локатор, истребление мортусов закончено. Пора было выбираться из этих гиблых мест. И почти сразу обнаружил нечто интересное. Группу сигналов тремя ярусами выше, практически на границе восприятия. Они двигались, активно перемещались. Причём выходило, что одна из точек бежит, преследуемая пятью-шестью другими. Сознание ожога слилось с тенью, скользнув по ржавым коридорам и заваленным тоннелем, и почти мгновенно оказалось в нужной точке. Он увидел фигуры, передвигающиеся в большом зале, не принадлежащие Мортусам, человекоподобные, но не совсем человеческие. В полутьме было сложно рассмотреть детали, но они как будто сражались, яростно дрались во тьме. Несколько окружили одну, взмахивая чем-то вроде уродливых дубинок, а та отчаянно пыталась вырваться из кольца. Ракурс теневого обзора был неудобным, но хватило нескольких секунд, чтобы ожог успел рассмотреть подробности. Роговые наросты и из тугих серо-голубых жилистых лент полуобнажённые тела очень похожие на его собственный новый носитель. Безумное оружие из костей и металла в их руках. Шивы, а люди пытались убить себе подобного. Тот сопротивлялся, с нечеловеческой силой разбрасывая нападавших. Грейс чётко зафиксировала два момента. Всплеск Аэнергии, пронзивший Шива в мгновение удара, и рисунок на роговом панцире того, кто защищался. Его явно выцарапали совсем недавно, скорее всего, собственными когтями. Три соединённые линии, образующие звезду, и ещё три углами между ними. Звезда Стеллара единство разума, духа и тела, символ инкарнаторов.